Глава двадцать Сестрица. «Анна!» – раздалось где-то на задворках сознания. «Анна!» – уже ближе, но все еще словно сквозь стену. «Очни, сестрица!» – кто-то похлопал меня по щекам, пытаясь привести в чувство. Не без труда разлепила веки. Нахожусь в каком-то подземелье, на руках кандалы с тяжелыми цепями, которые громыхают, стоит мне пошевелить руками. «Хвала присветлым!» Меня крепко обняла Астра. Запачканная и взволнованная посмотрела мне прямо в глаза. «Я уж думала, что лишусь и тебя. Что же сегодня за день такой?» «И меня? Что случилось?» Поднялась и села, потирая затылок. Тот, кто пытался меня усыпить при помощи непонятной похучей дряни, не преуспел и довершил дело ударом по голове, отчего теперь она нещадно болела. «Разве тебе не сказали...» «Наши родители...» Она вдруг запнулась, наблюдая за моей реакцией. «Они живы! Сегодня утром прибыл гонец из Вальха. Оказывается, все эти годы они скрывались там и не могли вернуться, потому что отец полностью истощил резерв и чуть не лишился дарованной души. Мама как могла выхаживала его, влезла в огромные долги. Но в итоге нашлись добрые люди, которые им помогли и нашли способ связаться с информаторами его величества». Она тараторила так быстро, что я едва поспевала, и в какой-то момент даже потеряла суть. Так, погоди, они живы. Это хорошо. Борясь с головокружением, осадила я девушку. А что там по поводу потеряла? Харлоки вернуться в корону или нет? Вернуться, но Амелия, она... Девушка захныкала и стала утирать слезы. Она прислала мне письмо, где написала, что если я не приду в указанное место, ее убьют. С тех пор от нее вестей не было. Когда я пошла туда, куда она просила, меня схватили. Очнулась я уже здесь. Боюсь, что с нашей сестрицей стряслась беда. И снова всхлипы и слезы. Я сделала попытку встать, чтобы осмотреться. Как ни странно, мне это удалось. Оказалось, что находимся мы не в подземелье, а в башне. Очень и очень высоко. Из окна, которое здесь имелось, было хорошо видно окрестности замка. Нет. Скорее крепости. Заброшенный. Главные ворота были снесены, а оборонительный ров завален кусками, отломившимися от крепостной стены. Сооружения атаковали не так давно, и если память мне не изменяет. Это Дрейзел, пограничный замок, из которого Ториан выкрал селену. Холодея от посетившей меня догадки, сообщила сестре. Тот самый разваливающийся форт. Как мы сюда попали? Он же так далеко от столицы. Девушка обняла себя руками, пытаясь успокоиться. «Далеко, но близко к латории». Астра застыла, пытаясь сообразить, к чему я клоню. А когда наконец смогла сложить два и два, побледнела и пошатнулась. Хорошо хоть стояла рядом, и я смогла ее удержать. «Неужели это дело рук герцога? Не верится. А я-то думала, что он наконец исправился, взялся за ум. Даже дал добро на нашу свадьбу с Марком» мы были так рады плечи ее поникли а сама она казалась настолько ошарашенной будто весь ее мир рухнул в одночасье так вы еще не не обручились усадив сестру я принялась осматривать стены и искать выход но все они как назло были совершенно идентичны без малейшего намека на то где могла находиться дверь хорошо хоть окно было хотя до кого можно было с такой высоты докричаться Я не представляла». «Нет, конечно. Что ты? Анна, как-то странно ты себя ведешь. Ведь именно тебе первой я рассказала о предстоящей свадьбе. Мы так радовались. Хорошо же тебя стукнули, что ты об этом позабыла». Брюнетка обняла свои колени руками и принялась хныкать. Снова. «Да, по голове меня ударили знатно». Потрогала место ушиба и заметила, что на пальцах осталась кровь. «Скажи-ка мне, кто сообщил тебе о родителях?» Марк прискакал не свет не заря. Довольный. Спешил поделиться радостной вестью. Мы с Амелией как заревем от счастья. Она тут же отправила меня в храм. Молиться о благополучном возвращении мамы и папы. И о том, чтобы у его светлости все хорошо было. Погоди-ка, а при чем тут герцог? У меня глаза на лоб полезли. Так она постоянно просила меня за него молиться. Я не спорила. Марк же его сын. Чем лучше дела у князя тем он добрее и лояльнее к нашим отношениям. Вот видишь, получили такие одобрения на брак. Не зря, видимо, просила богов». Сама невинность мечтательно закатила глазки, забыв о том, в каком положении мы находимся. «Отправляла, значит». А что же сама не молилась? Червячок сомнения начал вгрызаться в душу. О сестрах Анны в книге подробно ничего не упоминалось. Я узнала об их бедственном положении и о том, что пережили девушки, лишь попав в этот мир. То, что до хэппи-энда далеко, я поняла, как только прочитала в письме Анны о том, что герцог Латорский все еще жив и здоров. Тогда как в оригинальной истории его казнил Арчибальд задолго до свадьбы Ториана и старшей дочери Харлоков. «Не знаю, лишь бы с ней все хорошо было. Я так переживаю. Самое ужасное, что я никому не сообщила, куда направляюсь. «Амелия просила прийти тайно. Вдруг с ней что-то случилось? А как ты сюда попала? Неужели прямо из замка? Что же нам делать?» Начала соображать младшенькая. Вдруг раздался противный скрежет, а затем в стене появилась дыра. Каменная кладка просто исчезла, и на ее месте возник проход. «Ничего не делать!» Узнала голос средней сестры и поняла, что мои догадки попали прямо в цель. Не зря же я столько романов за свою жизнь проглотила. Жаль только, что сразу не догадалась, занятая своими собственными переживаниями. Наслаждайся шикарным видом из окна и симфонией ветра, что гуляет по коридорам этой развалюхи. Столько желчи и яда было в словах Амелии, что я заведомо начала готовиться к худшему. «Сестрица?» На лице младшей Харлок сначала промелькнуло облегчение от того, что самая хмурая из дочерей министра все еще жива а затем понимание, и ей это явно не понравилось. «Ты в порядке?» – констатировала она очевидный факт. «Но тогда, значит, ты специально заманила меня в тот парк? Что вообще происходит?» «О, святая простота!» Сестрица, оказавшаяся под холодной змеей улыбнулась и кокетливо прижала руку к губам. «Хотя куда уж тебе?» «Больше года с этим молокососом марком обжимаешься, так ни до чего серьезного и не до обжималась. Вся старшенькую. Та так вообще в официальном браке не смогла мужика в постель затащить». «И давно ты спишь с герцогом?» Не выдержала я. «Ой, догадалась, надо же! Давно, Аннушка, давно. С тех пор, как ты начала во дворец ездить на выходные, не могла я больше впроголодь существовать. Хотела было вам открыться». Сказать, что Теодор, наконец, меня заметил и выделил из массы. Но вам было так хорошо в круговороте стирки, замеса теста на пироги и прочей дряни, что я решила не откровенничать». Девушка захлопала глазками, будто не брюнеткой была, а классической блондинкой. Хотя, судя по тому, что она говорила, природа просто напутала с цветом ее волос. «И что ему от нас нужно?» Решила вытянуть из туповатой и мстительной недогероини-любовницы максимум информации. «Ничего не нужно. Поддержит вас тут и отпустит. Видишь ли, мой Теодор очень зол на своего племянника. Тот когда-то его очень обидел, вот любимый хочет восстановить справедливость. Это семейные разборки. Вот только не верится мне, что его величество явится за тобой, Анна. Он связан клятвой отцу и не может навредить герцогу». Придет и мой Теодор его как червя раздавит!» Хищная улыбка не сходила с искаженного ненавистью лица. Ни одна Харлок-старшая, оказывается, на дух не переносила Ториана. «Тогда я очень надеюсь на то, что он не придет. Выдала ей с вызовом и получила такую затрещину, что у меня чуть звезды из глаз не посыпались.